Глава 10 Человек, которого когда-то звали Караалом, старшим толкователем Малакарнакского храма, теперь носил безликое, тусклое, серое имя Кур-Камень. Он сидел на берегу маленького холодного ручья, пробороздившего себе русло в каменистом, сильно изрезанном склоне горы. Он сидел, опустив ладонь в прозрачную воду ручья, и краем глаза наблюдал, как к нему приближаются несколько вооруженных людей. Кур-Камень уже довольно давно жил отшельником – но это не мешало ему знать, что происходит в мире. Какие гибельные перемены ломают традиционный, веками сложившийся уклад жизни. Кур-камень не питал иллюзий в отношении того, кто приближался к нему. Вне всякого сомнения-то люди Ленара. Женщина в кожаных штанах, в легкой серебристой керасии со шнуровкой на голых до плеч и загорелых руках Инара. Высоченный мужчина с совершенно лысой головой в темном сером длинном одеянии, под которым хищно поблескивает металл. Кван О, знаменитый воин Наку, один из самых близких к Ленару людей. Прочие, числом около десятка, не были узнаны Куррым Камнем, хотя некоторые лица он видел в своем зеркале мира. Не дожидаясь, пока люди Ленара приблизятся к нему, отшельник поднялся во весь рост, поднял руку и крикнул. «С какой целью вы пришли сюда, к Ланкарнакской стене мира?» «А ты кто таков?» – звучным голосом ответил Кван О. Я Кур-камень, отшельник, хранитель зеркала мира и тропы к великой пустоте, как это принято называть в здешних землях. Громкие титулы, сам присвоил. Если бы кто-то знал, что я здесь и зачем я здесь, меня давно схватили бы ревнители, — последовал немедленный ответ. Дерзко, не без нотки одобрения, ответил воин Наку. Судя по тому, что ты сейчас тут наговорил, нам к тебе. Мы узнали, что это единственное исправное зеркало мира этого уровня находится именно здесь, в этих горах. Тебе известен проход к нему, это я уже понял. Веди. Кур-камень снова взмахнул рукой, не дожидаясь, пока пришельцы поравняются с ним, стал карабкаться вверх по склону, туда, где громоздились мощные базальтовые утесы. Инар, Кван-О и их люди двинулись за этим странным человеком, которого, как можно было понять из коротких реплик обращенных, тут никто не ожидал встретить. Недолго они шли под открытым небом. Тропа нырнула в темное ущелье между двумя утесами, а потом открылся довольно низкий вход в пещеру. Кван-О извлек из-под одежд переносной навигатор и по экрану сверился с маршрутом. «Идем правильно», — пробормотал он. «Неужели ревнитель нас опередили, этот человек из их числа?» «Нам в любом случае следует попасть туда», — ответил Инара. «Ленар предполагал, что мы можем встретить тут людей из храма и даже братьев Ордена. Будем же на стороже». Кван-О коротко отозвался. «При первой же тревоге я вгоню металл в спину нашему провожатому». Они углубились в пещеру, оглядывая базальтовые скалы, вздымающийся не меньше, чем на 50 ане вверх, к величественному своду. Базаль шел уступами, а в нижней части распадался на узкие пирамидальные выступы. Инара пробормотала. «Знаменитая пещера тысячи призраков. Ну, конечно же, это она». Совершенно верно отозвался Кур-камень. «Пещера тысячи призраков так и есть. Люди веками боялись заходить сюда, и неудивительно, ведь тут тоже активированы инфразвуковые излучатель, вызывающие страх». «А тебе откуда известно такое?» Возвысил голос Кван-О. «Ты же не из наших. Ленар, ты с ним не...» разве вы не допускаете, что кто-то кроме Ленара может быть знаком с истинным устройством этого мира?» Перебил его странный отшельник. «Нет?» Кван-О промолчал. Между тем они прошли вглубь горы уже не меньше Белома. Наконец перед ними появилась огромная, совершенно ровная стена. Слишком ровная, чтобы быть естественного происхождения. Ленар вздрогнула. У подножия ее обильно громоздили желтоватые кости. Кости, черепа. Человеческие останки. Да, это те, кто все-таки рискнул сунуться суда, ведь по преданию именно здесь можно ближе всего подступить к стене мира, сказал Кур-камень. И именно здесь можно осязать великую пустоту. Я покажу вам, что все это правда. И он приложил к стене свою руку. Послышалось слабое ровное гудение, и часть базальтовой громады начала подниматься, освобождая проем шириной не менее пяти анниев. Яркий свет ударил в глаза людям Энара и Кванао, но это был мягкий свет, белый, чистый, он не резал глаза. Кур-камень качнул головой, подняв руку, молча предложил войти. Они оказались залитым белым светом и на первый взгляд совершенно пустом помещении с куполообразным потолком. Собственно, само это пространство представляло собой усеченный сфероид, сильно вытянутый вдоль собственной оси. И она рассказала. «Вы, вы тут живете?» «Я тут сплю», — ответил Кур-камень. «Только сплю». И он показал на нечто напоминающее саркофаг с прозрачной крышкой. На боку этого саркофага светилась зеленоватым светом сенсорная панель. Инара расширила глаза, а Кван-О произнес. «Так вы тоже?» «Тоже из тех, которые...» Ни слова более, перебирал его кур камень. На такие темы я буду говорить с самим Ленаром. Ленар в Белоне. Я же не сказал, что намерен поговорить с ним прямо сейчас. А теперь внимание. Готовы? Включаю обзор. Дальняя стена вдруг исчезла, как и не было ее. Черная пустота зияла там, где были обведенные белым светом стены. Пустота заострилась клинками звезд и сияла ярким желтым светом звезда, на фоне которой все светила казались маленькими. Кур-камень торжественный зрек. Космос то, что ваши предки называют великой пустотой. До нее всего ничего, и лишь немногим более 50 аниев. Вы сделали стену прозрачной, как стекло? Ну, дочка, отозвался кур-камень в ответ на эти слова Инары. Если бы ты попробовала смотреть сквозь такой слой стекла, то ничего бы не увидела. Ладно, для необработанного сознания вредно слишком долго глазеть в мировое пространство. Мне самому тяжело удалось восстановить». Кур камень оборвал сам себя, а потом перевел разговор на другую тему. «Значит, Ленар в Белоне договаривается с тамошними аэргами о союзе против храма? Значит, он пошел путем войны? Нет, не воевать с храмом потребно, найти общие точки соприкосновения с теми жрецов, что...» Ладно! осёкся он под тяжёлым взглядом к Вана -О. Попробуем взглянуть, если сохранился обзор на Белонские земли. Ведь многое было разрушено во время того восстания, что было полтора тысячелетия назад. Головокружительная глубина космоса истаяла, и на огромной стене появился белый заснеженный берег. Над озером поднимался туман, и сквозь него можно было разглядеть крыши теснившихся у тёплого озера домов и громаду замка на острове. Белонский озерный властитель Альдман Калиар лежал в ванне, наполненной горячей кровью и разогретым ароматическим маслом. Годы Калиара клонились к закату, и даже его железное здоровье начало давать сбои. По утрам ломило суставы поясницу, мерзли руки и ноги. Благородный Альдман с досадой и легкой грустью вспоминал молодость, когда он мог заночевать в ледяной пустыне и проснуться живым. А ведь ветер пронизывал до костей, а холодно было так, что птицы падали мертвыми на лету и уже обмороженными, затвердевшими вонзались в ледяные утесы. Альдман Калиар мог покляться железными боками Катты-Нури, что так оно и было. И кто бы усомнился. А теперь, ох, боги и демоны, он может согреться только в ванне горячей молодой крови, которую выпустил из жил едва ли не полусотни молодых бычков жрец Катты-Нури, почтенный газле. Кровь смешивалась с теплым ароматическим маслом в пропорции 2 к 1. Жрец произносил заклинание, и ванна готова. Как и ванны лекарь, он же жрец Газли, предписал принимать раз в пять дней. Счастье, что Альдман богат, и что у него и у его приозерных тунов несчетно забойного скота. Впрочем, в последние дни Альдману Калиару не приходилось слишком много думать о собственном здоровье. Другие, совсем другие заботы поглощали самого влиятельного озерного властителя суровой Белоны, Ведь после многолетней отлучки вернулся домой сын, пятый сын Альдмана Альт Калиера, непокорный, своенравный Альт Глен Калиера. Приехал, явился, принес с собой ворох, забот и тревог. Сначала его даже не хотели подпускать к берегам озера Калиар, посреди которого выселся замок Альдмана. Еще бы срам, срам брить борды и усы и всякому истому белонскому аэргу. Быть голощеким словно баба, хотя характер у сына остался прежний. Быстро, быстро он убедил всех своих сородичей, что относиться к нему следует со всей почтительностью, даже несмотря на отсутствие на лице всякой растительности. Пятый сын Альдмана Калиара пожаловал к отцу не один. С ним приехало около трех сотен вооруженных бойцов, с ними три женщины. С удивлением, какого давненько не приходилось испытывать, Альдман Коляру узнал, что среди женщин повелительница одной из нижних земель королевы Интелинера, а две другие сопровождающие ее ближние дамы. Много нового пришлось узнать Альдману Калиару. Нет, он слышал о том, что люди, которых в полголоса именовали обращенными, бросили вызов самому храму, что во главе их стоит некто Ленар. Но что в его воинство вовлеченный пятый сын Альдмана Калиара, что он вступил в открытую войну с Орденом Ревнителей, этого озерный властитель не знал и не мог знать. Ведь земли Белона еще не были затронуты бунтом, ибо храм не имел здесь почти никакого влияния, а те священнослужители, кто совершали обряды во славу Ааму, точно так же провозглашали хвалу племенному богу Белонцев, железнодобокому Нури. Альдман Калиар шлепнул ладонью по поверхности кроваво-масляной смеси, в которой он грел свое стареющее тело. По этому сигналу явился слуга. Альдман сказал, «Готовь пиршественные столы, зарежь еще 30 свиней, 40 овец и 15 быков. Вели выкатить вины из дальних подвалов. Сегодня будем решать, как нам жить дальше». Вечером этого дня в большой пиршественной зале дворца Альдмана собрались все родичи и вассалы, которых числил за собой озерный властитель. Суровые бородатые туны в меховых, крепко скроенных одеждах Закаленные воины, даже на Перу не отводившие левой руки от рукояти боевого оружия. Приземистые широкоплечие дружинники в наплечниках и в шлемах, которые использовались на Перу как кубки. Все эти мужчины с некоторым недоумением рассматривали женщину, выседавшую по правую руку от озерного властителя. По старой традиции на Перу Альдмана могла присутствовать только одна женщина, его супруга. Но все знали, что Альдман Коляров довел в последний третий раз 7 лет назад и с тех пор не сочетался браком. Уж не взял ли старый Аерг новую хозяйку Озерного замка Калиар? Удалец, хват. И время его не берет, хотя старшие внуки Альдмана уже заваливают боевого кабана. Но все оказалось не так, как думали Аэрги Калиарского при Многим из них не приходилось слышать имени Интелинеры, а государство Орламдор представлялось чем-то неимоверно далеким, почти что несуществующим. Хотя каждое поколение молодых Аэргов отправляло в Ланкарнак столицу Орламдора, не худших своих представителей, немногие из которых возвращались спустя столько лет. Да, это она, вдруг раздался чей-то мощный голос, и со своего места поднялся кряжестый тун с большой окладистой бородой, распущенной по всей груди. Это был никто иной, как предшественник Кальда Калиеры на посту начальника королевской гвардии Ланкарнака Тун Гревин. Прослужив в Орламдорской гвардии около 30 лет, он вернулся на родину богатым человеком и вот уже много лет наслаждался заслуженным покоем. Хотя признаться, этот покой не был особенно по вкусу старому рубаке, привыкшему считать себе нерв опасностью. Это она, дочь короля Барлара, я узнаю ее, повторил Тун Гревин. Королья Варламдора, милый что же привело тебя так далеко от твоей столицы в землю Белоны? Тише, прихлопнул ладонью по деревянному столу Альдман Каляр. Подожди, Тун Гревин, все пойдет своим чередом. Сейчас наши гости сами расскажут, что привело их к нам. Прежде всего, вас поприветствует мой сын Альт Калиера, который вернулся на родину. Калиера, королева, потом Ленар говорили по очереди. Сложно описать, какая тишина стояла во время их рассказов в обычно шумной першественной зале озерного дворца Калиара. Главное, что они уяснили из сказанного, что приехавшие к ним люди ведут жестокую войну с храмом и делают это так, как не удавалось еще никому. Успешно. Ближе к ночи, вниманием белонских аэрков, всецело завладел Ленар, который объявил – что военная помощь Белоны была бы неоценима, ведь бесстрашие уроженцев этих суровых земель общеизвестно. Ленар знал, что сказать. Одобрительный рев был ему ответом. «Кроме того, я прибыл к вам, благородный Альдман, и спросить разрешение поработать на вашей земле. Мне долго объяснять, но в ваших владениях есть чрезвычайно ценные для меня вещи. Я бы даже сказал, переводя на ваше понятие, древний клад». Все оживились. Альдман Калиар воскликнул. «Золото? Драгоценности?» «Не совсем, но для меня это дороже любого золота». Ленар не стал объяснять, что неподалеку от замка Калиара расположен резервный склад оборудования для головного реактора. И среди прочего там должны иметься контроллеры аннигиляционных установок, без которых не работает двигательная система корабля. Срок их действия не ограничен во времени, и Ленар был уверен, что если контроллеры на Белонском складе в наличии, то они исправны. И он высказался в более доступном для понимания всех этих мохнатых и бородатых альдов и тунов ключе. Но, вне всякого сомнения, золото вы получите. Ровно столько, сколько вам нужно». «Так выпьем же за понимание!» — воскликнул радушный хозяин. «А ты, Глен, добавил он уже к безотносительно к сказанному и повернулся к сыну Альду Калиере. «как можно скорее отпусти бороду, даже смотреть на тебя зябко. В нашу погоду без бороды это все равно как на мороз с голой жопой. Клянусь железнодобоким Каттенури». «О-хо-хо!» — загремело хохотом почтенное дворянское собрание. Со звоном сдвинулись кубки. И понеслось. На следующий день Ленар со своими людьми, а также Альдман Калиар с несколькими тунами и тремя сыновьями Альдами, это не считая Альда Калиера Принта выдвинули выдвинулись к святилищу Катты Нури. Ленар не стал говорить, что его первоначальная мысль подтвердилась. Храм в самом деле оказался древним пищевым комплексом с полным циклом обработки продукции. Железная свинья, микроволновая камера, единственная исправная из 300 с лишним аналогичных камер, являлась главным алтарем этого святилища. Ленар не стал копаться в культе белонцев. Какой смысл расстраивать прекрасно оговоренный союз, оскорбляя религиозные чувства суровых аэргов? Кроме того, то, что ему требовалось, находилось вне стен святилища Катты-Нури. Ленар сверился с показателями переносного навигатора и, помедлив одним движением, вонзил острие портативного телепортера в промерзшую землю. Все с интересом наблюдали за ее действиями. Ленар проговорил. Нужно снять слой грунта около 15 аниев. Получится что-то вроде воронки аниев 50 в диаметре, ну и оговоренной глубины. Куда лучше перебросить землю, благородный Альдман? А ты собираешься тут копать? Спросил Калиар, теребя рукой снежный ком бороды. Ну, не совсем копать, а вот удалить землю с этого места – да. Так я пригоню людишек с лопатными заступами. Зачем? Всё и так будет в лучшем виде. Я бы сказал, с помощью этой разновидности магии, что ли, колдовства, по вашим представлениям. Видите вот эту штуку, которую я воткнул в землю? Эта штука называется телепортер. Она сама уберет землю. Главное отойти подальше и строго-настрого запретить всем приближаться к этому месту до тех пор, пока работа аппарата не закончится. «Ты маг?» — Ленар улыбнулся. «В некотором роде». Убедившись, что все отошли на предписанные правилами безопасности расстояния, он включил телепортер. Альдман и его люди испытывали непередаваемые чувства, когда над транспортером заклубилось бледное синее сияние. Потом от земли поднялся сперлевидный поток сероватых частиц. Сверкнула неяркая вспышка. Ленар взглянул на экран своего навигатора, на котором отражался график работы транспортера, и отметил, что все идет хорошо. По графику. Рты Альдмана и его свиты закрылись только после того, как восходящие потоки серого вещества улеглись и в промерзлом грунте образовалось внушительное углубление, представляющее собой идеальную форму полушария с радиусом в 25 аниев. На дне воронки блестел металл. Ленар спустился вниз и торжествующе воскликнул. «Расчеты меня не подвели. Вот он, люк старого резервного склада». «А, а где земля?» — донесся до него голос Альдмана Кляра. Ленар хитро улыбнулся. «Ах, земля? Ну, землю транспортировал в другое место, как я и обещал. Приблизительно в пяти беломах отсюда, в открытой степи, высится правильной формы курган, слепок с этой коронки. Если хотите, проверьте, я вам сообщу точные координаты». — Воистину ты, великий маг, — воскликнул Альман Калиар, — с тобой не страшно идти на храм. — Я того же мнения, — скромно ответил предводитель обращенных. — Только позвольте мне сказать, славный Альман, вот что. Я не хочу далее воевать с храмом. Я не вижу смысла в этой войне. В конце концов, среди храмовников встречаются вменяемые люди, с которыми можно договориться. — Договориться? — переспросил Альман Калиар, прикладывая ладонь к уху. Озерный властитель был глуховат. Но того тона, которым было произнесено слово Договориться, хватило, чтобы Ленар понял. Эти люди понимают только слово «война». В конце концов, война с храмом слагает многовековую традицию Билоны. И нет смысла говорить, что причин для войны сам Ленар, в общем-то, не видит. Все, что ему нужно – свобода передвижения по всем уровням и доступ к резервным терминалам, с помощью которых можно восстановить выведенные из системы. «Нет, ему не втолкуешь», – думал Ленар. «Ему не нужно мотивов войны». Зачем воевать? Месть? Глупо. Все, кому действительно хотел отомстить, уже мертвы и давно. Свергнуть власть храма не менее глупо, особенно сейчас. Зато есть туча причин, по которым Ленару нельзя продолжать ее ни в коем случае. Во-первых, у него и так забот полународ. Во-вторых, он крайне ограничен в людях. А люди имеют склонность на войне гибнуть. Он не раз уже убеждался в этом печальном свойстве человеческой природы. Да даже если нет и все выживут, то вместо того, чтобы работать и восстанавливать все, что разрушено первоотцами – их давно умершими приспешниками. Вместо этого придется тратить время и силы на войну. Допустим, он даже победит. Обращенные возьмут власть. Это означает, что к той куче забот, которые у него уже есть, добавится управление несколькими миллионами тупых обывателей, соблюдение их ритуалов, придется а то обидеться, кормление их, обеспечить ему условия для жизни. То есть все, с чем сейчас вполне справляются существующие структуры, которые в случае его победы рухнут. И зачем? Зачем? пробормотал он, разглядывая дно образовавшейся воронки. «Ладно, не это сейчас главное». «А что главное?» – вывернулся из-под локтя Альт Калиера. «Главное?» – отозвался Ленар, бросая вокруг себя быстрые и внимательные взгляды. «Главное, уважаемый, вот здесь, под этой металлической дверью, запасные контроллеры аннигиляционных установок. Основные-то выведенные из строя больше тысячи лет тому назад, и двигательная система корабля вместе с ними».